Новость эта, как видно, была для него нипочем. Я подошел к нему. Ну, Феопен Иванович, дело-то вышло дрянь, — сказал я, любопытствуя знать, как это известие на него подействовало. — А что? — Да то, что в Графскую нам нельзя и носа сунуть. Запрещение строгое. — Ничего-с. — Как ничего? До нас четыре охоты были здесь. Да съехали. Следовательно, и нас не пустят. — Захотят — пустят. В том-то и дело, что не захотят. Объездные учреждены. Ловят, ружья ломают, собак бьют. Значит, нельзя же идти напролом. Пожалуй, неприятности могут наделать. Да что? Ничего-с. Только и речи. Какое-то странное упорство. Досадная самонадеянность — это холодное отношение к интересу минуты. Черт знает, что это за каменный человек, подумал я и отошел к обществу. Мы дошли пешком до квартиры. Дроновые хутора расселены вдоль неправильной ложбины с узким протоком, перепруженным плотинами. Тут, в ближайшем графской степи хуторе, суждено было нам приютиться. Помещение было довольно сносное. Особенно для стайных и сворных собак обеих охот нашлись два просторных сарая, которые для большего удобства надлежало только разгородить жердями и устлать соломой. Но мы не могли ни к чему приступить положительно. Люди ходили с места на место, опустя головы, и, как говорится, руки врозь, не зная, за что взяться. Господа собрались в одной из довольно просторных исп с недавно вымытым дощатым полом. Одни сидели молча, как громом пораженные, другие бегали в досаде из угла в угол, цепляясь за связки и чемоданы, кое-как брошенные при переноске их из экипажей. Это неожиданное известие действовало на всех возмутительно. Кроме того, что мы лишались одного из самых лучших и надежных мест для двухнедельной потехи, Мы потратили много времени на длинный переезд, зашли в противную сторону и отдалились от вольных и обильных зверям мест на двойное расстояние. Алексей Николаевич вытребовал хозяина. Ражий мужчина с окладистой бородой в виде лопаты и с простодушным взглядом подтвердил наши опасения за будущее и предрекал чистую неудачу. По словам его, уже несколько охот, прежде нас, простояв сутки в хуторах, должны были удалиться». Завел Севиш новый управляющий над заводами и положил запрет на все, а об охотниках и говорить нечего. Что ружей изломали у мужиков, которые охочат, до да дудаков, что сетей поотобрали у перепелятников. Ужасти! Дудак — степная птица рода дров. «Так и вашей милости ячей не придется погалдить в степи». Затем новый управляющий, сказывает сам собачар, «погалдить, пошуметь». Да прежде его всем было сподручно, и насчет скотины было куды вольготно, а теперь нет, крутые времена пришли, — заключил рассказчик. Сообщив эту нерадостную весть, борода убралась в освояси. Во время обеда нам объявили, что едут объездчики. Все обратились к окнам и с любопытством смотрели на этих посланцев судьбы. На статных конях степной породы полем, прям к нашему хутору, ехали три всадника. Не было сомнений, что это объездные с графской ехали к нам с известием, конечно, нерадостным. Тотчас был призван Артамон Никич, и ему в пять голосов было приказано задерживать господ прибывших, пока кончится наш обед, а между тем принять их как можно ласковее, угостить порядком и стараться как можно вкрадчивее и искуснее добыть языка. Но главное — стараться задобрить, и если можно, то купить их расположение. Что было говорено до нас, неизвестно. После обеда велено впустить объездных к его сиятельству. Один из них остался при лошадях, двое вошли к нам в избу и, почтительно поклонившись, остановились у двери. Первый из вошедших был молодой, статный и красивый малый в синем тонком полукафтане, перетянут черкесским поясом и в козловых сапогах. С первого же взгляда было ясно, что этот щеголь был не глуп, речист и самолюбив, то есть не прочь от удовольствия получить особенный почет и при случае разыграть роль проезжего купчика. Он состоял в роли старшего объездщика или дистаночного, имел у себя под командой 12 человек верховых налетов, которыми, как узнаем после, распоряжался очень умно и небезвыгодно для себя. Товарищ его, простой объездщик, был что-то среднее между мужиком и дворовым и вместе с тем среднее же между человеком обыкновенным и страшилищем. Судя по его росту, плечам, И этой скуластой, плоской, изрытой оспинами, с тупым и зверским взглядом раскосых глаз Хари и вообще какой-то свирепости во всем ее складе